свежело. По Битюку звонили к вечерне, степь отливала красным в огне косых солнечных лучей, когда Николай с Иваном Федотчем возвращались в Горденино. Иван федотович сидел на зади с удочками и корзиной, в которой неподвижно лежали красноперые окуни и два золотистых леща. Длинные ноги его едва не волочились по земле. Сдвинутая на затылок шлепенка — открывало кроткое, светящееся тихим умилением лицо. Он что-то напевал про себя, медленно переводя глаза от высокого неба, где двигались розовые облака и звенели птицы, к озеру, к лесу, вдали, к курганам, за которыми в тонком струящемся тумане виднелись кусты, степь и островерхие стога. «И не нравится мне этот Арефий», — сказал Николай, с особенным шиком сплевывая сквозь зубы, как недавно научился у Федотки. «Так что, душенька?» — отозвался Иван Федотч, не сразу выходя из своей созерцательной задумчивости. «Да что же, Иван Федотч, вдруг какой-то мужик и осмеливается есть скоромное, это смешно». «Ну, дружок, не говори, что мужик». «Какая память! Какая память! И серьезный, и самостоятельный человек! Это не говори!» «Он никак в свою веру вас обращал, — насмехаясь над Арефием, — сказал Николай. «Какая же его вера? — неохотно ответил Иван Федотч. — Вера его обыкновенная, во Христа». И, помолчав, добавил, «А ежели что не по душе мне в Арефии, так это рьяность его к чему?» Силком не спасешься и не спасешь. Он делатель мзды, вот что плохо. Как, Иван Федотович, мзды? Разве ему платят за это? Ну, душенька, кому платить? А сказание есть такое о трех мнихах. Были три мниха, Федосей и Лука и Фома. Жили в горе, спасались. И говорит один человек, «Вот три мниха, и все трое великой жизни и одинаково понимают спасение». «Как так?» — спрашивают человека. И говорит, «Шел я дорогою, встретил Федосея, несет вязанку дров, пошатывается от непосильного бремени, и подумал я про себя, надо его испытать. Раскочился, прыгнул ему на горб, так и придавил вместе с вязанкой. Поднялся Федосей, оправился, поклонился, побрел, куда ему следовало, ни слова мне не сказал. Вот пошел я дальше, вижу, идет лука. В руках выдолбленная тыква воду несет к себе на гору. Постой, думаю, по жаре жаре идти за водой в долину великий труд для старца, да я его соблазню. И ударил по тыкве. И разлил воду. Ничего не сказал Лука, поклонился, поднял тыкву, Спустился опять в долину. Иду я опять, вижу Фому, сгорбился, опирается на клюку, Присматривается к траве, Кореньев ищет. Подбежал я к Фоме, ударил его в щеку, И Фома ничего не сказал, поклонился, нагнулся к земле, Зачал клюкой ковырять корешок выкапывать. Вот отчего все трое великой жизни и одинаково понимают спасение. И некто сказал тому человеку, «Не все великой жизни и не одинаково понимают спасение. Ступай в крипту, стань за дверьми, слушай». И пошел человек в крипту и прислонился у входа и стал слушать. Первый сказал Федосей: Нес я вязанку дров, и вдруг выскочил неистовый человек, вспрыгнул на меня и повалил. Спасибо, отцы. Я вовремя опомнился, бога побоялся, а то б наклал ему в загорбок. И проговорил вслед за Федосеем лука: было и мне искушение, выбил человек у меня из рук тыкву с водой, Так-то мне жалко его стало, братья, согрешил, думаю, несчастный, впал в соблазн, обидел старца. Его-то жалко, а за себя радуюсь. Я гнев преломил в себе, отошел от греха, со смирением претерпел обиду. Это мне зачтется. Фома ничего не говорил и только плакал. «О чем плачешь, Авва?» — спросили его Федосеи и Лука, и отвечает Фома, «Как же мне не плакать? Великий грех нанес себе человек, соделал грех, поддался искусителю, плачу от жалости потом человеке». И еще его спросили, «Какой грех? И в чем искушение?» Но старец молчал и не переставал, плакал горькими слезами. И тогда некто сказал тому, кто стоял у входа крипты, «Слушай и различай делателей страха, мзды и любви». Вот так я, душенька, и Орефия понимаю. Любви в нем мало. Что ж, книги, на книги всякий может сослаться, дел не в книгах. Но... — Удивительно, с какой заносчивостью он говорит. Я не понимаю, Иван Федотович, неужели он только один умен, а все дураки? Отец Григорий смыслит, я думаю, почище его. Да и вы, может, в оста раз больше его прочитали всяких книг, однако же не скоромитесь и в церковь входите. Эх, Николай Мартинч, молоденьек ты, душенька. Знай, дружок, одно, не токмо у христиан. «У жидов, у турок, у язычников которых, у всех искра Божия, у всех зажжена любовь в сердце, а любовь, душенька, главная. Человеку многое не дано знать, и никто не знает. Ой, многое не дано, не даром. Святый отец сказал, не ищи того, кто не может быть найден, ибо ты не найдешь его, и откуда бы ты мог почерпнуть познание о нем? От земли но она не существовала от моря, но и воды не было, от солнца и луны, но и они не были созданы от веков, но прежде веков существовал единородный. Что Бог сам в себе? Какова его сущность? Вопрошать о сем опасно, а вопрошающему отвечать трудно легче малым сосудом исчерпать море, нежели человеческим умом постигнуть неизреченное величие Божие. Вот что, дружок, Василием Великим сказано, и это истина. А святый Григорий Богослов тако мудрствует. Кто я был, кто я теперь и чем я буду? Ни я не знаю сего, ни тот, кто обильнее меня мудростью, «Душе моя, кто ты, откуда и что такое? Кто соделал тебя трупоносицею? Кто твердыми узами привязал к жизни? Кто заставил непрестанно тяготеть к земле?» Вот, Николай Мартинович, о чем сомневался святый отец. Стихотворит же «Кольцов». Тот прямо на это отвечает. Подсекушь я крылья дерзкому сомнению, Прокляну усилия к тайнам провиденья, ум наш не шагает мира за границу, на обум мешает сбылью небылицу. Я страсть, как люблю сочинение Кольцова, сказал Николай, вот и из мещан, а какой дар имел. Но старик, увлеченный течением своих мыслей, не остановился на том, что сказал Николай о Кольцове, и продолжал. «Какой был мудрец царь Соломон! Возвеличен превыше всех людей, а и тот, что возвещает в Экклезиасти! Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна. Как те умирают, так умирают и эти» и одно дыханье у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И разбирает по ниточке премудрый царь, из-за чего же жить. Вот разобрал и славу, и почте, и богатство, и вино, и женский соблазн, все, чем маячит в жизни, и разобрамши сказал... Возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томленье духа. Иван Федотович помолчал, глянул ввысь. На его выцветших глазах проступили слезы, и он сказал растроганным, умиленным голосом, «Боже, будь мне защита и покров! Где же ты, Господи? Камо скрылся от меня, по что оставил меня метаться туда и сюда? И вдруг радостно возвысил голос. Анны не скрылся, Анны не покинул свою тварь. Арефий, может, и сам не понимает, а припомнил великое слово. Бог есть любовь. «Ах, медоточивейший, сладчайший, ласковый апостол Христов! Сколь утешительно, душенька!» «Послание его первое, я и сказать тебе не сумею». Он, несколько нараспев, постарчески дребезжа голосом, проговорил слова апостола Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга»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 Николай не мог понять, отчего Иван Федотович впал в такую чрезмерную чувствительность. Он его никогда не видел таким, и ему сделалось смешно и неловко быть свидетелем такой чувствительности. Между тем, Иван Федотович громко, с каким-то пронзительным звуком высморкался, помолчал и, точно застыдившись, произнес эге. -э -э -э». От я разнежился, старый дурень, Знать, степь-то, матушка, мягчит душу. Экая благодать-то, экая благодать!» И еще помолчал. И, будучи не в силах сдержать свою сообщительность и вместе, боясь наскучить Николаю, спросил его притворно равнодушным деловым голосом, «Я тебе, Николай Марсинович, не рассказывал, как я на Танюшу женился?» нет иван феддорович не рассказывали ответил николай невольно вспомнив при этом соблазнительные намеки агафокла и стыдливо опуская глаза вот как было дело я истори любил почитать и побеседовать о превозвышенном и когда был молод нечего сказать посмотрел свет я ведь подарен горденином то а был князей Ахметовых дворовый человек. И остался от родителей сироткой. Ну, князь, царство ему небесное, это значит, отец будет нашей барыни, И совал меня туда и сюда. Трамбону отдавал учиться в повара, по шорной, по кондитерской, по столярной части. Одно время оказался у меня бас, душенька, Ну, сейчас меня, добромолца в певчие снарядили. Сломал маленько, погодя бас. Взяли из певчих, вроде как коммердинером приставили к молодому князю, братцу нашей барыни. Я с молодым князем прожил в Москве три года. Мало того, в чужих краях, в городе Париже побывал. Из дня в день, ровным счетом два месяца. Помню, пристрастился там князь к картежной игре. Все до ниточки спустил, кушать-то нечего, каштаны бывало жаривал его сиятельству, а и питались. Пошатался душеньком. Ну, а после того, как-то на Татьянин день, князь и подарил меня сестрицем. «Призвала меня Татьяна Ванна спрашивает, что ж ты, Иван, можешь? А что ж, говорю, сударня, все могу по шорной, по кондитерской, по столярной части. Могу и за повара, и ноты не забыл, ежели потребуется, и лакейское дело знаю. Что прикажет, то и буду исполнять. У нас, говорит, все это есть, только столяра нету, будь ты, Иван, столяром. Так с тех пор, душенька, Я и не отхожу от верстака, вот уже двадцать восемь лет. И был у барина приближенный лакей Емельян, умственный человек. И завязалась у нас с Емельяном великая дружба. Вот как бывало, управится по своему лакейскому делу, придёт ко мне в мастерскую, напролет ночь просиживали. Всё насчёт души и из божественного, а то и светские книги читывали романы, повести, стихи, рассказывали друг дружке истории, и купила барню у господ Вильяшевых горничную себе. Так белолиценькая Людмилой звали. Вот вижу, прошло сколько времени, не по себе мне сделалось от Людмилы. Напала тоска, спать не сплю, сосет, Известна плотская любовь, с другой же стороны замечаю, И с Емельяном что-то неладное творится. Из лица потемнел, глаза ввалились, задумываться начал. Жалко мне сделалось друга. Сидим однажды, и как-то грустно. Друг, говорю великий, Емельян Петрович, откройся, душечка, от чего твоя печаль. А он мне тем же оборотом. Откройся и ты, Иван Федотович. И с тобой вижу что-то не совсем ладно. «Что ж, — говорю, — Таиц, мне нечего, — уязвила меня Людмила Горнишная. А приступиться боюсь по великой своей робости. Вижу, сменился с лица Емельян Петров. Затряслись губы, — отвечает глухим голосом. Так я и знал, не даром Людмилу в краску бросает, как ты в барский дом приходишь. Видно, не попусту она, как юла вертелась». «Ты в барнином шифоньере замки вырезал, и нет ей нужды, а все егазит вокруг тебя». А мне, признаться, и самому мерещилось, что Людмиль-то того, люб я. Ну, от великой своей робости отгонял такие мысли. Тут же, как услыхал Емельяновы слова, не выдержал и возрадовался, друг, говорю, «Сколь я счастлив безмерно и сказать тебе не умею!» Глаза-то мне замстила, что на нем лица нет. И вдруг вскочил Емельян с места, глянул на меня, плюнул, а мне, черт с вами, говорит, хлопнул дверью и ушел. В раз все ровно осияло меня, значит, и он чахнет от Людмилы. Ну, а сиять-то осияла, а, видно, душенька, истина сказана, плотская любовь из человека звери делает. Зачал я с того раза улучшать время, с Людмилушкой встречаться, зачал слова ей говорить прелестные, сделал шкатулочку красного дерева, подарил. Одним словом, прямо надо сказать, дело наш пошло на лад. Об Емельяне же Петрове и думать позабыли. Тем временем, смотрю, бросил он ко мне ходить. Встретит, когда не кланяется, угрюмый, злой сделался. И замечаю, два раза меня барина изругал. Капот, где работаю. Ты, говорит, все глупые разговоры разговариваешь, да с глупыми книжками барские свечки жгешь. Я тебя, говорит, научу знать свое место». Грустно мне сделалось. Вижу, Емельянова работа. Он барину в уши нашептал. Ну, однако, улучил время, перемолвился с Людмилой. Не сказал ей, что думаю на Емельяна. А вот, мол, так и так, барин мне огорчение сделал, обидел напрасно. Перемолвился, говорю. Выронила она словечко два. Опять мне весело стал на душе. И по некоторым времени работал я в барском кабинете, как сейчас помню, это жерку пристраивал над письменным столом, и лежала на столе портфель. Ну, кончил я душенька свою работу, собрал инструмент, пошел к себе в мастерскую, только что хотел фартук снять. Обед сети. Вдруг прибегает Андрюшка Казачок, зовет к барину. Что думаю такое? Иду. «Вижу, барин вне себя мечется по кабинету, сам как свекла багровый. А это у Гордениных уж первый признак. Сделается красен, значит, в великом гневе, горячие господа. Смотрю, и Емельян Петров стоит, смотрит на барина, лик вражеский, злобный, меня будто и не замечает». Не успел я выронить слово, хотел спросить, зачем призвали. Барин так и накинулся на меня. Ты, — кричит, — из портфеля сто-рублевую ассигнацию взял, признавайся? — Никак нет, — говорю, сударь. — Как же кричит нет, когда Емельян проходил мимо дверей и сам видел? — Никак нет, — говорю. Кинулся на меня барин, ударил по щеке, разрезал перстнем около уха. Увидел кровь, разъярился еще того больше, ударил в другую щеку, признавайся, кричит. «Нет мочи, какая взяла меня тоска!» «Емельян Петрович, — говорю, — побойся Бога! Когда ж я брал? Я пришел в мастерскую и фартук не успел снять. Прикажите обыск сделать!» А Емельян поглядел на меня эдак в упор. «Вижу не его взгляд, чужой, сатанинский» усмехнулся и говорит барину, «Как теперь, Константин Ильич, обыск делать? Он, поди, успел схоронить. Достаточно того, что я своими глазами видел, как он в портфель лазал». Барин только взвизгнул, метнул на меня глазами, видит, весь я в крови перед ним стою. Не захотел морать рук, закричал, «Видите его на конюшню? Ну, повели меня, душенька». На конюшню высекли. Слег я в постель, а после этого безмерно захворал. «И что ж ты, дружок, думаешь? Лежу, бывало, трудно мне весь в жару. Поворотиться невозможно от чрезвычайной боли. А с души тем временем точно скорлупа какая, точно чешуя сваливается. О ком не подумаю, всех-то мне жалко». А пуще всего Емельяна Петрова жалею, стал быть, думаю, болит его душа, коли он на такой грех великий пошел. И все бывало, плачу, и схожу прискорбными слезами. Люди полагают, о том я плачу, что в солдаты меня вести. Барин повелел забрить, а я и думать забыла о солдатчине. Однако стал обмогаться, опять Людмилушка припомнилась. Пошло лезть в голову, как бы мне с ней словом перемолвиться, повидать ее, на девичью красоту полюбоваться. Ну, таким бытом пролежал я, душенька, недель семь. На седьмой неделе мне бог радость послал, упросила за меня барыня, вышло распоряжение в солдаты меня не отдавать, а только чтобы на господские глаза не показывался вот однажды сижу я дружок под окошечком приятный такой вешний день гляжу любуюсь радуюсь эдак вдруг вижу бегут люди с баграми с веревками кричат емельян петрович утопился так мне и пронзило в сердце встал я вскочил хотел бежать зашатался на ногах грохнулся опал Долго лежал без памяти. Пришел в себя и спил водицы, доплел к окошку Вижу, тихий и благодатный вечер стоит. И так-то сладко соловушка заливается в барском саду. И вспомнил я, как мы дружили с Кемельяном, о чем беседовали, из-за чего разожглись друг на друга. Сижу, схватился за виски, хлынули слезы, рыдаю в голос. Вдруг слышу — человек говорит поднял глаза капитан аверьянович он и тогда уж был конюшим о чем плачешь голова спрашивает как же мне говорю не плакать емельян петрович утопился капитан аверьянович и глаза вытаращил когда да вот сейчас тому времени бежали люди с баграми с веревками кричат утопился Посмотрел он на меня, покачал головою. «Поди, — говорит, — проспись. Ничего такого не было. Я, — говорит, — только что от барина». Емельяны докладывала обо мне. Задрожал я. Трясусь от радости. Хочется мне одному побыть. Отер слезы. «Ну что ж, — говорю, — капитан Аверьянович, значит, это мне от болезни от моей померещилось. Извините, что обеспокоил». Поглядел он эдак на меня, ушел. Дождался я, душечка, сумерки пали и много обдумал, сидячи у окошка. Милую тварь божию слушаючи, пали сумерки. Попытался я с места сойти, нету твердости в ногах, вряд ли дойду. А за мной старушка одна ухаживала, Ерофевна. Вот тетка доводилась конюху полуэкту. Позвал я старушку, молю ее, сходи ты, болезная, к Емельяну Петровичу, скажи. Христом Богом, мол, просит Иван прийти. А что ж ты думаешь? Пришел ведь, душенька, слова не сказал, пришел. И, видно, недаром мне послано было видение. Пожелтел человек, в глазах безумие, уста кривятся. Увидел я его. Разорвалась во мне душа. Кинулся я к нему в ноги, как малый ребенок захлипал. Прости, говорю, друг, я тебя в дьявола в руки предал. И растворилось его сердце. Ну, что говорить, пропели петухи, уснул ловушка, а мы сидим, обнявшись, плачем несказанными слезами. Иван Федотич всхлипнул и высморкался с пронзительным звуком. «Я к чему веду?» — продолжал он, оправдываясь. «В Орловской деревне меблировку тогда новую делали. Я и отпросился, чтоб меня послали. Воротился по весне Ваннинская. Вижу, женат Емельян Петрович. Ладно, хорошо живут. Ну, только Господь, видно, не захотел счастье ему послать». Пожил он с Людмилой митриевной два годочка. Родила она девчурочку, захворала с родов, померла. Впал Емельян в отчаянность, зачал пить, зачал должность свою забывать. Поглядел, поглядел на него барин, жалко ему испытного слугу, а с другой стороны и без лакея никак невозможно. Выдал ему вольную, Подарил десятину земли, отпустил на все четыре стороны, взял себе другого лакея. И вот тут-то душенька. Наступила для меня и радостная, и прискорбная жизнь. Прискорбие на Емельяна глядящее, радость на девочку. Вот на супругу-то мою, на теперешнюю. Емельян совсем спился, Начал по кабакам, по трактирам ходить, Весь оборванный, в грязи. Бывало, скроется с глаз, По неделям его не видим. Придет жалость на него глядеть, Несмелый, убитый, людей стыдится. Все нравится как-нибудь украдкой Танюшу приласкать, Либо волоськи ей погладит, Либо ручку тихонько чмокнет. В губки-то не осмеливался. Ну, выдержишь его, сошьешь одежу, разговоришь, глядь, скроется, опять закатился на целый месяц. А мы тем временем все станюшей свыкаемся досвыкаемся. Да ну, вот что теперь? Да вот пять лет будет на Красную Горку. И насмешили мы дворню с Татьяной Емельянной, сочетались браком. Емельян был еще жив. Так спустя какой-нибудь месяц и помер у нас на руках, а надо тебе сказать, душенька, за полгода окончательно бросил пить и все прихваровал. Трогательно сделался кроткий, умилительно поглядеть. «От венца так-то приехали мы с Татьяной, ну, тут гости, народ». А он ухватил к меня за руку, а другой Татьянину руку ухватил. «Ну, — говорит, — нелицемерный друг, смотри, квиты мы с тобой, али нет?» А у самого слезы, кап-кап-кап. «Что ж ты думаешь, душенька?» И меня слеза проняла. «Никто, кроме нас двоих, не уразумел Емельяновых слов». Наши с ним тайные дела мало кто и знал в дворне разве и в старики которые Иван Федоч помолчал и вдруг застенчиво и весело воскликнул вот душенька Николай Мартинович каким бы там женился я на Татьяне